Демократические городские самоуправления не в результате нового муниципального закона, а в силу революционной практики теряли свою общедемократическую форму и получали характер классовых органов пролетариата или представительства оторванных от массы чисто социалистических партий. Приблизительно такой же характер имело самоуправление уезда и деревни в первый период революции. К осени оно должно было принять формы демократической системы земского управления, в основу которого были положены приблизительно те же начала, что и в городском, причем компетенции мелкой единицы волосного земства предоставлялось все местное хозяйство народное просвещение и охрана общественного порядка и безопасности. Фактически деревня управлялась, если только можно применить это слово к состоянию анархии, чрезвычайно пестрым сплетением революционных и бытовых организаций в виде крестьянских съездов, продовольственных и земельных комитетов, народных советов, сельских сходов, И так далее. А над всеми ими доминировала зачастую еще одна самобытная организация – дезертиров. По крайней мере, Всероссийский Крестьянский Союз согласился с заявлением, пришедшим слева и потому достаточно компетентным. «Вся наша работа по созданию различных комитетов не будет иметь никакого значения» если эти общественные органы будут постоянно находиться под угрозой воздействия со стороны случайно организовавшихся вооруженных шаек. Главный, более того, единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства, который заслонял собой все прочие явления и события, вымученный, выстраданный веками, «Вопрос о земле». Необыкновенно сложный и запутанный, он вспыхивал много раз в безрезультатных попытках бунта и насилия, подавлявшихся кроваво и беспощадно. Уже в годы Первой революции 1905-1906 годов волна аграрных беспорядков, пронявшаяся над Россией, и оставившая за собой след пожаров и разгромов помещичьих имений указывала на то, какие последствия будут сопровождать свершившийся в 1917 году государственный переворот. Вопрос весьма сложный: какими мотивами руководствовался класс земельных собственников помещиков, охраняя с такой страстностью и силой? свои права, атавизмом или природным тяготением к земле, или соображениями государственными о повышении культуры землепользования, стремлением сохранить непосредственное влияние на народ, или, наконец, просто свои корысти. Бесспорно только, что аграрная реформа запоздала».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 То спокойствие, с которым народ ждал некогда освобождения в дни работ главного и губернских комитетов, невзирая на их резко классовый, сословный характер 1857-1861 годы, теперь оказалось не под силу. Крестьянство пожелало немедленной передачи ему всей земли, не дожидаясь ни выработки основных норм демократическим главным земельным комитетом, ни решения Всенародного учредительного собрания».